Глава 17. Прогуливать пару было чревато крупными неприятностями, тем более, когда эту пару вел сам ректор. И потому мы расселись по своим местам и занялись кто чем, ожидая, что будет дальше. Не просто же так исчез в портале Раймонд. Явно пошел разбираться. Или с адептами, или с преподом по боевке. Я, конечно, была за второй вариант. Но первый касался более реалистичным. Собственно, препод нас не первый раз так гонял. А значит, если бы кто-то из начальства захотел, он сто раз мог бы уже выяснить и степень нашей усталости, и частые посещения лазарета. Но раз никто не задумывался об этом, значит, оно и никому не было надо. А тогда? Тогда смысл сейчас желать что-то такое. Вряд ли Раймонд пойдет против программы, просто потому, что кто-то с ней не справляется. Сидели мы недолго, минут пять от силы. Затем Раймонд появился, вместе с адептами, полностью здоровыми и внешне выглядевшими ошеломленно. И я их прекрасно понимала. Лежишь себе на больничной койке, никого не трогаешь, потихоньку поправляешься, собираешься на учебу не раньше завтрашнего утра. И вдруг в комнате появляется этакий полубог, не меньше. Щелчком пальцем вылечивает тебя и безжалостно отправляет на пары. Тут у кого хочешь глаза на лоб полезут. Садитесь на свои места, адепты. Между тем приказал Раймонд. И уже всем нам. Я пообщался с вашим преподавателем по предмету «Основы использования боевой магии в мирных условиях» в различной среде. Он признал, что излишне усердствовал в последнее время. Поэтому со следующей пары по тому предмету ваша нагрузка существенно уменьшится. И я надеюсь, что вы будете способны посещать столовую перед сном. Сейчас же открывайте тетради и записывайте новую тему нашего занятия. Сегодня мы с вами станем изучать построение простейших порталов, создаваемых на короткое расстояние. Например, из этой аудитории в ту, которая находится рядом. Раймонд говорил спокойно, безэмоционально, и был полностью поглощен темой занятия. Мы же, хоть и записывали все сказанное в тетради, не могли прийти в себя от шока. Нагрузка по боевке существенно уменьшится? Это как? Нас больше не будут гонять до полуобручного состояния, И пулять по нам фейерболами. Правда, что ли? Завтра у вас выходной, адепты. Чуть иронично сообщил нам Раймонд, прекратив диктовать лекцию. Вот тогда все и обдумайте. Сейчас же пишите. Да, адепт канаре Почему выходной, Тарректор? Будет какой-то праздник? Потому что у вас меняется график. И теперь вы получите один выходной в неделю. Но при этом пары, которые должны были идти в этот день, будут раскиданы по другим дням. Прибавится нагрузка в течение недели, но зато появится один выходной. Так понятно? Да? Еще вопросы есть? Тогда работаем, адепты. Вот так вот. Приближаемся к земным стандартам обучения. Теперь у нас появился выходной. Внезапно для всех. Интересно, в честь чего? И ведь Раймонд не признается в настоящей причине. Скорее всего, вообще отвечать откажется. Или сделает вид, что не заметил неудобного вопроса. Не то чтобы я не радовалась подобному дню. Можно было и выспаться, и отдохнуть. Скорее пугала увеличившаяся нагрузка. Вместо трех-пяти пар в день теперь будут четыре-шесть. Пару семестров так поучишься, и можешь ножки протягивать. Народ подумал примерно так же. И потому начал настороженно переглядываться. При ректоре было страшно выражать свое недовольство. Но и помирать от перегрузки не хотелось. А ведь еще были отработки, и их никто не отменял. «Вы записали всю теорию уже готовы к практике, адепты?» Все тем же насмешливым тоном поинтересовался Раймонд. «Тогда прошу к доске. Продемонстрируйте нам свои умения. Адепт Нария, вы первая». Нария тяжело вздохнула, поднялась со своего места и поплелась к доске. Вряд ли у нее получился бы пусть и скромный маленький, но портал. И Раймонд знал это. Знал, но позвал Нарию для показательной порки. Мол, не владеешь предметом, хотя бы сиди тихо и не отсвечивай. Итак, адептка Нария, мы все ждем ваш простейший портал. Нария подошла к доске, начала что-то чертить, периодически нервно оглядываясь на Раймонда. Тот молча стоял рядом и нервировал Нарию одним своим видом. Неут, адептка, можете дальше ничего не чертить. Придете на пересдачу. «Если бы вы активировали этот портал, тут произошел бы неплохой взрыв. Выжили бы не все», — хмыкнул Раймонд. Нария вздрогнула и покраснела. «Порка была окончена».